13 -я. сплошные льды наутилус неуклонно шел на юг он стремил свой бег по пути 50 меридиана неужели он рвался к полюсу какой вздор любые попытки проникнуть к этой точке земного шара терпели неудачу 13 марта в антарктических зонах соответствует 13 сентября в северных областях когда начинается период равноденствия 14 марта под 55 градусам градусом широты показались плавающие льды, свинцового оттенка глыбы, футов 20-25 высотою, образовавшие заторы, о которые шумом разбивались волны. Наутилу шел по поверхности океана. Недленд плавал в арктических морях, и айсберги ему были не в диковинку, мы же с Конселем любовались ими впервые. По небосводу с южной стороны горизонта тянулась ослепительная белизная полоса. Английский китобой называет ее «Ice Blink» — «отблеск полярных льдов» английский. Как бы густы не были облака, они не могут затмить ее сияние. Сияние — это отражение ледяного поля. И в самом деле скоро показались более мощные скопления льдов. Блеск их то усиливался, то ослабевал застилаемый густым туманом. Иные были изборождены зелеными прожилками, как бы начерченными серно-кислотной медью. Другие, как драгоценный аметист, светились насквозь. Одни загорались всеми огнями, отражая солнечные лучи, тысячами граней своих кристаллов. Иные представляли собой целый каменолом зернистого известкового шпата, которого достаточно было на возведение мраморного города. Чем дальше мы шли на юг, тем чаще встречались плавающие ледяные поля, тем мощнее становились ледяные горы. Арктические птицы гнездились на них тысячами, глупыши и буревестники оглушали нас своим криком. Иные, принимая наше судно за кита, садились на него отдыхать и усердно долбили железную обшивку его корпуса, звеневшую под их клювом. Во время нашего плавания среди льдов капитан Немо часто выходил на палубу. Он пристально вглядывался в бескрайнюю ледовую пустыню. Порой его взгляд загорался. Что думал он в такие минуты? Не чувствовал ли он себя властелином этих антарктических вод? Этой области сплошных льдов недоступны человеку? Может быть. Но он хранил молчание. Он часами стоял, отдавшись своим думам, пока инстинкт мореходца не одерживал верх над созерцателем. Тогда он сам становился к штурвалу и, искусно маневрируя, избегал столкновения с ледовыми торосами и айсбергами, достигавшими иногда нескольких миль в длину при высоте надводной части в 70-80 метров. Часто сплошная стена льдов, казалось, преграждала путь. Под шестидесятым градусом широты чистая вода исчезла. Но капитан Немо скоро открывал какую-нибудь узкую щель между льдами и смело входил в нее, зная хорошо, что вслед за судном льды сразу же сомкнутся. Так, управляемый искусной рукой, кормчиво Наутилус преодолевал льды, точная классификация которых, в зависимости от формы и размеров, восхищала канцеля. Айсберги или ледяные горы, ледяные поля, дрейфующие льды — Бак или разбитые поля, круглые или удлиненные. Температура воздуха была довольно низкая, термометр показывал 2-3 градуса ниже нуля, но у нас были темные медвежьи дохи, куртки из тюлени, шкуры, отлично защищавшие от холода. Наутилус отапливался электрическими приборами, которые поддерживали в помещении ровную температуру, независимо от температуры воздуха. К тому же стоило судно погрузиться на несколько метров под уровень моря, как мы попадали в сносные температурные условия. Будь мы под этими широтами два месяца назад, круглые сутки тут стоял бы тень, но полярная ночь уже вступала в свои права, отнимая у дня три-четыре часа и готовясь на шесть месяцев отбросить свою тень на эти околополюсные области. 15 марта мы прошли на широте южных шотландских и южных Орклендских островов. Капитан Немо рассказал мне, что некогда в этом водоеме водились во множестве тюлени, но английские и американские китобои хищнически перебили взрослых самцов и самок, истребив дочь тюленей в этих некогда полных жизнь водах, где ныне царит могильная тишина. 16 марта к 8 часам вечера Наутилус, следуя вдоль 55-го меридиана, пересек южный полярный круг».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 И он нырял носом, как парусное судно, застигнутое бурей на море. Часто запертые в льдах мы не видели выхода, но руководимый своим замечательным инстинктом капитан Немо по самым легким признакам открывал спасительные трещины в льдах. Тонкие струйки синеватой воды, бороздившие ледяные поля, указывали ему путь, и он никогда не ошибался в выборе дороги. Несомненно, ему уже доводилось плавать в льдах антарктических морей.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 Приходилось вести контрольные наблюдения, перенося компасы в различные части судна и брать средние показания, но часто мы были вынуждены определять пройденный путь на основании показаний лага, далеко не точных, потому что в извилистых трещинах льдов судно постоянно меняло курс. Наконец, 18 марта, после множества напрасных попыток пробить себе дорогу, Наутилус был окончательно затерт во льдах. Это были уже не торосы, не дрейфующие льды, не ледяные поля, а неколебимый сплошной барьер из ледяных гор. «Сплошные льды», — сказал канадец. Я понял, что Недленд, как и все прежние мореходцы-полярники, считает ледяную преграду непреодолимой. Около полудня выглянуло солнце, и капитан Немо установил координаты местности. Оказалось, что мы находимся под 51 градусом 30 минуты долготы и 67 градусом 39 минуты южной широты. Итак, мы зашли уже вглубь Антарктики. Ни признака свободного моря, ни малейшего намека на чистую воду не было и в помине. Перед Наутилусом расстилалась крайняя таросистая равнина, хаотическое нагромождение льдов, огромные глыбы в виде параллелепипедов с вертикальными гранями, словом, поверхность реки в ледоход, но в гигантском масштабе. Тут и там ледяные обелиски. Шпили утесов вздымались на высоту двухсот футов, а еще дальше крутые берега, окутанные легкой дымкой, как зеркало, отражали солнечные лучи, прорвавшиеся сквозь туман. Унылая природа, погруженная в суровое молчание, изредка нарушаемая хлопанием крыльев, буревестников или пуффинов. Все леденело, даже звук. Наутилус вынужден был остановить свой дерзновенный бег среди ледовых полей. — Господин профессор, — сказал мне в тот день Недленд, — если ваш капитан пройдет и дальше, ну и что ж, он будет молодцом. — Почему, Нет?" — Потому что никто еще не преодолевал сплошные льды. Он силен, ваш капитан. Но тысяча чертей не сильнее же он природы. А там, где самой природой положен предел, не неволей надо остановиться. — Верно, Недленд, но все же я хотел бы знать, что находится за этими льдами. Вот эта стена меня самого раздражает. — Господин профессор прав, — сказал концель, Стены на то и созданы, чтобы портить нервы ученым. Стены всюду помеха. — Э, — сказал канадец, — всем известно, что находится там, за этими сплошными льдами. — Что же именно? — спросил я. — Лед, и только лед. — Вы в этом уверены, нет — Нет, возразил я, — а я нет. — Вот почему я бы хотел преодолеть эти льды? — Послушайте меня, господин профессор, откажитесь-ка от этой затеи, — ответил канадец. — Мы дошли до сплошных льдов, и с нас хватит. Ни вы, ни ваш капитан Нем, они его на Утилус дальше ни шага не ступят. Хотите вы или нет, но мы вернемся на север, то есть в страны, где живут порядочные люди. Я должен был признать правоту Неделленда в видном отношении. Пока корабли не будут приспособлены к плаванию среди ледяных полей, им придется останавливаться у границы сплошных льдов. И в самом деле, несмотря на все усилия, несмотря на отчаянные попытки расколоть льды, Наутилус был обречен на бездействие». В обычных условиях, если судно не может продолжать путь по маршруту, оно возвращается назад. Но тут возвращение было так же невозможно, как и продвижение вперед, ибо мы были затерты во льдах. Если бы нам пришлось стоять на месте, наше судно вмерзло бы в лед. Так оно и случилось около двух часов пополудни. В в котором стоял Наутилус с невероятной быстротой, стало затягиваться молодым льдом. Приходилось признаться, что поведение капитана Нема было верхом неосторожности. Я находился в этот момент на палубе. Капитан, наблюдавший некоторое время за образованием ледяного покрова, обратился ко мне. «Ну — господин профессор, как вы находите наше положение? — Я нахожу, что мы затерты во льдах, капитан. — Затерты? Как прикажете вас понимать? — Я хочу сказать, что мы не сможем двинуться ни вперед, ни назад, ни в какую бы то ни было сторону. Вот что означает слово «затертый», по крайней мере, в цивилизованных странах.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 — Над льдами, господин профессор? — спокойно спросил капитан Немо. — Нет, не над льдами, а под льдами. — Под льдами? — воскликнул я. И вдруг я все понял. Мне стали ясны намерения капитана Немо. Чудесные свойства наутилуса должны были сослужить службу и в этом фантастическом предприятии. — Я вижу, что мы начинаем понимать друг друга, — господин профессор сказал капитан, улыбнувшись. — Вы уже предвидите возможность, а я готовлю успех нашей попытки. То, что неисполнимо для обыкновенного судна, вполне осуществимо для «Наутилуса». Если у пояса обнаружится материк, «Наутилус остановится». Но ежели полюс омывается океаном, мы дойдем до самого полюса.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 — Единственная трудность в том, — продолжал капитан Немо, — что нам несколько дней придется пробыть под водой, не возобновляя запасов воздуха. — Только-то, — возразил я, — резервуары наутил совместительны. Мы их наполним до отказа воздухом, и, стало быть, не будем чувствовать недостатка в кислороде. — Отлично придумано, господин Аронакс, — смеясь сказал капитан. — Но я не хочу, чтобы вы обвинили меня в безрассудстве, а потому заранее скажу, чего нам следует опасаться. — А именно...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 Когда все было кончено, мы вошли внутрь корабля. Резервуары по обыкновению были наполнены водой до ватерлинии. Наутилус начал погружаться. Я вошел в салон вместе с канцелем. Через открытые окна мы могли видеть глубинные слои Антарктического океана. Ртуть в термометре поднималась. Стрелка манометра отклонялась вправо по циферблату. На глубине 300 метров, как и предвидел капитан Немо, мы оказались под волнистой нижней поверхностью сплошных льдов. Но Наутилус все еще продолжал погружаться. Мы достигли глубины 800 метров. Температура воды была уже не 12 градусов, как на поверхности моря, а всего 11 градусов. Уже один градус был выигран. Само собой, что температура внутри Наутилуса, обогреваемого электрическими приборами, была значительно выше. Наутилус маневрировал с необычайной точностью. Если угодно знать господину профессору, мы все-таки пройдем, сказал мне консель. Надеюсь, отвечал я тоном глубочайшей уверенности. На этой свободной от льда глубине Наутилус взял курс прямо к полюсу, не уклоняясь от 52-го меридиана. Оставалось пройти от 67-го градуса 30-й минуты до 90-го градуса, двадцать два с половиной градуса широты, иначе говоря, немного более 500 лье. Наутил ушел в среднем со скоростью 26 миль в час, то есть со скоростью курьерского поезда. Если судно не замедлит хода, мы через 40 часов подойдем к полюсу. Часть ночи мы с концелем провели в салоне. Новизна пейзажа приковала нас к окнам. Воды искрились при свете нашего прожектора. Но морские глубины были пустынны, рыбы не населяли эти скованные ледяным покровом воды. Только в определенное время они появляются в этих зонах, направляясь из Антарктики в водоемы, свободные от льдов Мы шли большим ходом, но это чувствовалось лишь подражанием стального корпуса судна Около двух часов ночи я пошел к себе поспать несколько часов В канцель поступил так же Проходя по корабельным коридорам, я надеялся встретить капитана Немо, но он, очевидно, находился в штурвальной рубке На следующий день, 19 марта, я с пяти часов утра занял свой пост в салоне. Электрический лак показывал, что Наутилус шел на умеренной скорости. Судно осторожно поднималось к поверхности океана, постепенно опоражнивая свои резервуары. Сердце бешено колотилось. Удастся ли нам выйти на поверхность? Свободно ли от льдов море у полюса? Новый увы, сильный толчок показал мне, что Наутилус натолкнулся на нижнюю поверхность толстого слоя сплошных льдов, судя по глухому удару при столкновении. В самом деле мы коснулись дна, говоря языком моряков, но в обратном смысле и на глубине тысячи футов. Стало быть, над нами лежал слой льда в две тысячи футов толщиной. Итак, ледяной покров в этом месте был толще, чем там, где мы погрузились, а обстоятельства малоутешительные. В тот день Наутилус несколько раз возобновлял попытки пробиться сквозь льды, но всякий раз ударялся о ледяной потолок. Бывало, что льды встречались на глубине 900 метров, из чего следовало, что толще ледяного покрова равнялась 1200 метрам, считая и те 300 метров, которые выступали над уровнем моря. Это уже втрое превышало высоту ледяной поверхности в момент нашего погружения в воду. Я тщательно отмечал различные глубины залегания сплошных льдов и получил таким образом рельеф подводной части ледяного покрова. Наступил вечер, а наше положение не изменилось. Толща льдов колебалась между четырьмя и пятью сотнями метров. Ледяной покров заметно истончался. Но все же какой еще толщий слой льда отделял нас от поверхности океана? Было восемь часов вечера. По распорядку, установленному на борту, «Наутилус» должен был еще четыре часа назад возобновить запасы воздуха. Впрочем, я не ощущал острой потребности подышать свежим воздухом, хотя капитан Немо не прибегал до сих пор к помощи запасных резервуаров. В ту ночь я спал тревожно. То меня одолевал страх, то вспыхивала надежда. Я вскакивал несколько раз с постели. Наутилу то и дело прощупывал ледяной потолок. Около трех часов утра приборы в салоне показали мне, что нижняя поверхность ледового поля лежит всего в 50 метрах над уровнем моря. Сто пятьдесят футов отделяет нас от поверхности океана. Сплошные льды превращались в айсберги. Гирлянды подводных гор переходили в плоскогорья. Я не сводил глаз с манометра. Судно всплывало, следуя по диагонали наклонной поверхности ледового поля, сверкавшего при свете нашего прожектора. Ледяной покров утончался и сверху, и снизу. Он становился тоньше с каждой милей. Наконец, в шесть часов утра того памятного дня, девятнадцатого марта, дверь салона отворилась. «Вошел капитан Немо». «Открытое море», — сказал он. «Примечание». Антарктический материк был открыт русскими мореплавателями Ф. Ф. и М. П. Лазаревым в плавании 1819-1821 годов. Однако еще много лет спустя наличие сплошного антарктического материка подвергалось сомнениям.